Андрей Тавров, Суздальцев. Последние годы жизни отец Александр перестал пить вино. Я не знал этого. Однажды, когда мы сидели за столом на дачном участке и ужинали, нас там было человек десять, а отец Александр рассказывал, кажется, о происхождении, не происхождении, демократии в России. Хозяин налил ему вина, но он отказался. На удивленный вопрос хозяина «почему?» отец Александр улыбнулся и поднял руки ладонями вверх к вершине сосны в синем сентябрьском небе. «Вот мое вино, вот моя радость», — сказал он. В батюшке был тот внутренний жар, тот внутренний огонь, который я больше ни разу не встречал в людях, ни в священниках, ни в монахах. Казалось, в нем жила и шумела могучая и веселая магма, выступающая на поверхность невидимым, но ощущаемым горением, избытком согревающего и неопаляющего огня, способного на чудеса. Способного отогреть, поддержать, поднять над землей, преобразовав привычный масштаб зрения и восприятия в бесконечную и все же очень конкретную перспективу. Этого жара не было у других людей, хотя иногда казалось, что вот же он, но через некоторое время общения я понимал, что нет, это не то, это другая природа. Я не хочу, чтобы это замечание было воспринято как ностальгическое или сентиментальное. Невероятный огонь отца Александра — это не единственное, что можно предложить миру и людям, не незаменимая харизма. У других духовных людей я находил свои уникальные черты — глубину, покой, неподверженность никаким авторитетам, трудолюбие, работоспособность. Но этого солнца, расположенного прямо в груди, почти осязаемо, веселящегося и играющего, отогревающего замерзшие почти до смерти души, утешающего и всегда, всегда восходящего, я уже больше не встречал ни у кого. Наталья Трауберг Когда люди, не знавшие отца Александра, удивляются тому, каким он стал в наших восхвалениях, им ответить нелегко. Сразу вынесем за скобки ответ типа «наши» «ваши». Во-первых, сам отец так не мыслил. Во-вторых, удивляются и те, кому бы он очень понравился. Познакомившись с ним тогда, раньше, точно такие же искренние, невыносящие фальши люди радовались, что в нем этой фальши совершенно нет. Речь идет не о прямой лжи, а о том невыносимом привкусе, из-за которого Христос называл фарисеев лицемерами. Они ведь не врали, даже не притворялись, а просто не умели видеть себя, как видели блудный сын или мытарь, а потому охорашивались, важничали. К нашему вязчему позору многие удивляются, когда у верующих этого нет. У отца Александра начисто не было. Если забыть, что все христианские слова мы очень быстро превращаем в новояз, можно сказать, что он был поистине смиренным, вспомнив при этом, что смирение не противоположно смеху, а тесно с ним связано. Вообще новояз осыпается, когда думаешь об отце. Льюис, Clive Lewis, британский писатель, поэт, преподаватель, ученый и богослов. Пишет, что мы бы не узнали настоящих христиан, заметили бы только, что это веселые и внимательные к нам люди. Правда, некоторые считали отца Александра слишком веселым, а кто-то даже сетовал на недостаток внимания, не замечая, что он все время ходит по краю пропасти, себя же отдает полностью. Когда ему вроде бы уже не грозили мерзкие советские гонения, его разрывали на части мы, прихожане. Культовый образ получается какой-то странный, без немощи, а она была, иначе где действуют божьи силы, зато со всякими побрякушками вроде «великий библеист». Отец вообще не считал себя ученым, а к очень хорошей памяти, редкому умению схватить главное и другим своим дарам, относился как к удобным средствам, причем всегда помнил, что они даны ему для дела, в долг. «Мы проецируем на него наши неосознанные качества». Мечты о величии, об успехе, о том, как возвысить себя. Но этого мало. Около каждого человека, снискавшего земную славу, множатся рассказы «Мы с ним», «Я и он», «Я и он». Но все-таки одно дело поэт или художник, другое дело апостол. Даже учитель апостолов не предотвратил того, что он так хорошо описал в 23 главе Матфея. Наверное, это входит в игру. Бог беспредельно деликатен. Он предупреждает, но не заставляет. А мы уже на радостях делаем ровно то, чего он не просил делать. Людмила Улицкая Говорил отец Александр замечательно. На мой вкус лучше, чем писал. В его живой речи и сам вон, и в застолье Никогда не было ничего механического, а ведь ему приходилось одни и те же мысли и одни и те же слова повторять многократно. Столько энергии, сколько было у него, вообще не бывает у людей. Несомненно, он получал силы извне, был щедрым посредником между высшей инстанцией и паствой. Он был совершенно неутомим, успевал, кроме обычного пасторского служения, навещать больных, причащать умирающих, вести семинары, отвечать на письма. Его приглашали в гости, и он шел. Случался он опаздывал на чей-нибудь день рождения. Иногда его ждали, чтобы он благословил стол, иногда начинали без него. Но когда он входил, осеняя с порога крестным знамением дом, возникало праздничное чувство. Так приветствовали друг друга апостолы. Радуйтесь. Он носил себе радость и умел ее отдавать другим. Я пытаюсь представить себе, как бы вел себя отец Александр сегодня, будь он жив. Что говорил бы своей пастве, что говорил бы начальству? Он был человеком невероятных способностей и огромного ума. Он умел разговаривать с сумасшедшими и дураками, с больными и с преступниками. И также он умел без страха и заискивания разговаривать с вышестоящими, с теми, которые в рясах, и с теми, которые в погонах. И не потому, что был хитрым политиком, а потому, что он был милосердным христианином. Но все-таки не могу себе представить, что говорил бы он сегодня о любовном единении церковной и светской власти. Отец Александр не был диссидентом. Его можно назвать диссидентом только в том смысле, в каком диссидентом был Христос. Белой вороной, действительно, и по многим причинам. Он по рождению еврей, как и его учитель. В нашей антисемитской церкви это вызывало раздражение. Слишком образованный, что тоже вызывало у многих раздражение. Феноменально талантлив. В три месяца в электричке от симхоза до Пушкина, по дороге из дома на службу, он выучил итальянский язык. Он читал на тех языках, которые нужны были ему для чтения текстов. На английском, греческом, иврите, не знаю на скольких еще. Почему его не посадили? Не знаю. Почему его убили? Это я скорее понимаю. Он был святой, проповедник, духовник, церковный писатель, все так. Но самое поразительное в нем то, что он был полностью реализовавшимся человеком. В том смысле, что он ничего не оставил для себя, а все, что было в нем, отдал. Священник Георгий Чистяков Отец Александр относился к числу людей, которые не боятся. Он не боялся ходить в больницы к тяжелобольным и умирающим, хотя это было запрещено строжайшим образом. Не боялся проповедовать и, более того, говорить о вере с детьми, практически открыто нарушая советское законодательство. Не боялся языка своей эпохи и, в отличие от практически всех своих собратьев, Умел, подобно апостолу Павлу, говорить с язычниками о Христе на их языке. Не боялся синтезировать опыт своих предшественников, очень разных и порой взаимоисключающих друг друга. И это у него получалось удивительно хорошо, ибо делал он это не на уровне человека, но на уровне любви Божьей. Борис Чичибабин Мой самый главный и самый любимый поэт Александр Сергеевич Пушкин, как известно, был также очень веселым и радостным человеком. Это роднит отца Александра с Пушкиным. Мне кажется, что своей открытостью, как известно, для Пушкина не было неинтересных людей. Все, от будущника до царя, были ему интересны. Мне кажется, что отец Александр Мень также был таким человеком.